Нет, за тебя молиться я не мог, Держа венец над головой твоею. Страдал ли я или просто изнемог, Тебе теперь сказать я не умею, Но за тебя молиться я не мог. И помню я чела убор венчальный, Изнять венцом мне было жаль, К тебе так шли цветы. Усталый и печальный, я позабыл в то время о мольбе, и все берег, чела убор венчальный. За что цветов тогда мне было жаль, Бог ведает? За то, что без рассвета им суждено погибнуть. За тебя ль? Не знаю я. В прошедшем нет ответа. А мне цветов глубоко было жаль. 1842 год.